Глава восьмая. Профессионал с именем. Как продвигать себя и повышать свою стоимость на рынке? Что мешает людям продвигать и продавать себя? В этой главе мы вернемся к ситуации «Деньги — это мы» и поговорим о способах увеличить свои доходы в том случае, если мы не собираемся делать бизнес, быть инвесторами, но хотим получать хорошую заработную плату. То есть максимизировать свою стоимость на рынке. Как рассказывать о своих достоинствах? Как вести переговоры о повышении зарплаты? Как стать профессионалом с именем, которому платят больше за его уникальные компетенции? Ключ к деньгам, как всегда, лежит внутри нас. В главе 4 мы немного коснулись убеждений, черт характера и психологических состояний, которые могут мешать назначать справедливую цену за свой труд. Здесь поговорим о них подробнее. Якобы низкая самооценка. Якобы, потому что на самом деле она не низкая, а нестабильная. Человек в глубине души считает себя достойным многого, но при этом боится, что окружающие его не оценят, и заранее отказывается претендовать на что-либо, чтобы не испытывать мучительного чувства стыда и отвержения. При этом, разумеется, ход своих мыслей и чувств он не осознает, а может просто считать себя слишком скромным, выражать желание стать смелее или порицать других более наглых. И если вы обнаруживаете в себе убеждение, «А чем я лучше других?» должны сами оценить, стыдно просить, работа должна говорить сама за себя, не люблю выскочек, то это, скорее всего, оно. Проблемы с самооценкой могут маскироваться под любовь к справедливости. Есть более достойные кандидаты. Обычно после этого добавляют «я на самом деле так считаю», потому что утверждение о нежелании продвинуться по службе или получать больше денег звучит несколько невероятно. Бок о бок с этими убеждениями живет страх ответственности. Он тоже связан с самооценкой. Человек не хочет пробовать, чтобы не облажаться. На своем месте он выглядит компетентным и не спотыкается. Но что, если более сложные задачи выдадут его недостаточную идеальность? Вновь возникает призрак стыда и мучительного страха отвержения. Нет, безопаснее сидеть на месте. Человек остается при своих небольших деньгах, потому что предпочитает брать в другой валюте, которая называется «отсутствие риска ошибиться и почувствовать стыд» или «зато меня все любят». Снизить страх можно только одним способом — работая с самооценкой, самостоятельно или с психологом. Чтобы эта проблема ушла, и человек перестал опираться на костыли убеждений «останусь хорошим для всех, а деньги не главное», Нужно вырастить внутреннюю опору на собственные ценности, например, такие, как призвание и профессионализм. Недостаток сил, энергии, ресурсов для изменений. Мы не всегда имеем достаточно сил, чтобы справиться с вызовами, которые ставят перед нами жизнь. Многие годами, десятилетиями сидят в яме и не могут сделать шаг наружу или попросить о помощи. Одна проблема цепляется за другую. Иногда даже непонятно, с чего начать. В этих случаях необходима работа с психотерапевтом. Она не обязательно будет длительной и или дорогой. К тому же у многих частных психотерапевтов есть бесплатные места. Первым шагом всегда должно быть осознание ситуации и поиск вариантов получения помощи. Как у всякого психолога, У меня есть возможность устраивать несколько бесплатных встреч для людей, которым нужна психотерапия. У меня была клиентка Галина, которая вместе с семьей уехала из Украины, когда там начались боевые действия. Вдобавок, серьезно заболел Галин муж, и вся семья жила только на ее заработки. Имея высокооплачиваемую специальность, Галина не могла выиграть время, чтобы подготовиться к квалификационному экзамену и устроиться на постоянную работу. Жила в общежитии. Казалось бы, чем может помочь психолог, ведь все проблемы Гали как будто лежат во внешнем мире. Они объективны и очевидны. Однако изменения начались именно после наших сессий. Мы снимали тревожность, панику и неизбежные когнитивные ошибки, вызванные депрессивным образом мыслей. Мы теперь навеки в глубокой яме, ничего не получится, все будет плохо, я тут никому не нужна. Я помогал Гале прожить чувства, связанные с войной и потерями. Спустя несколько месяцев Галина накопила достаточно сил, чтобы начать отрабатывать составленный список возможных мер по устройству на новую работу, сдаче квалификационного экзамена, повышению благосостояния. Одновременно Галя решала вопросы, связанные со здоровьем мужа. Год спустя Галя обнаружила себя в совершенно другой, более стабильной ситуации. «Мы не одни на свете». В дополнение к экономике денег существует экономика бескорыстной взаимопомощи. В этой экономике действуют такие нематериальные валюты, как поддержка, чувство принятия, общности, ощущение правильности своих поступков. Экономика взаимопомощи много дает и тем, кто может помочь другим, и тем, кто имеет возможность получить помощь. Но, конечно, ситуация опоры на других — это для дееспособного человека ситуация исключения. Выбравшись из ямы, человек учится опираться главным образом на собственные силы и ресурсы, не допуская их просадки ниже нуля. Недостаточная гибкость и широта кругозора. В сущности, это тоже разновидность дефицита ресурсов, с той разницей, что многие не видят своих возможностей по внутренним причинам. Чаще всего эти причины связаны с устройством внимания, ригидностью, негибкостью характера, ограниченностью кругозора, Иногда особенностями воспитания. Прошу понять меня правильно. В этом нет вины человека, но это не отменяет его ответственности за свои низкие доходы и положения. Некоторым из нас сложнее, чем другим находить себе применение и получать новые социальные компетенции. Я не умею устраиваться, не умею жить. Такие бессознательные убеждения обычно владеют этими людьми. Но это не только убеждение. Они подкреплены чертами характера, особенностями темперамента и мышления. Психотерапия может помочь и в этом случае. Один из моих клиентов пришел ко мне с жалобой на низкие доходы и на то, что работает по нелюбимой специальности, которую получил по настоянию родителей. Мальчику было 32. Не так уж много, но ему казалось, что он опоздал на все поезда, и жизнь его теперь всегда будет бедной и неинтересной. Мы работали над травмами, которые он получил в родительской семье. Давящая мать, полностью отсутствующий отец, о котором мой клиент не знал ничего, даже его имени. Одновременно обсуждали возможность развития новых социальных компетенций и осознания собственных желаний. Мать настолько преуспела в подавлении нежелательных для нее чувств своего сына, что тот до сих пор не смел ее ослушаться. А если тайком делал что-то такое, что она бы не одобрила, кто чувствовал стыд и вину. Наша работа понемногу снимала блоки запрещенных эмоций, а с ними раскрепощались и желания клиента. Появилась мотивация зарабатывать, учиться новым навыкам. Спустя несколько лет после окончания нашей работы мальчику удалось отделиться от мамы, найти работу, начать жить вместе с девушкой. Матрица «Хочу и могу». Упражнение, которое я хочу вам предложить, помогает определить, какими качествами должен обладать ваш работодатель, чтобы работа была вам не в тягость, а в радость. Да-да, именно так. Не какими качествами должны обладать вы сами, чтобы подойти и встроиться на условное идеальное место, а какое место подойдет именно вам, где вы сможете отлично работать и получать достойные деньги за свой труд. Возьмите лист бумаги и разделите его на четыре четверти таким образом. Верхний левый квадрат подпишите «хочу» и «могу». Верхний правый «хочу, но не могу». Нижний левый «не хочу, но могу». И нижний правый «не хочу и не могу». Теперь начинаем заполнять квадраты. В верхнем левом квадрате составьте список того, что вы хотите и можете делать. Не ограничивайтесь прямыми рабочими обязанностями, вписывайте и скрытые компетенции. Например, «хочу и могу» управлять небольшим коллективом единомышленников, разбираться в новых приложениях, обучать клиентов. Верхний правый квадрат «хочу, но не могу» — то, какими компетенциями вы бы хотели обладать, но по каким-то причинам пока не обладаете. Это ваши мечты, устремления, желания. Пишите сюда и реалистичные, и фантастические компетенции. Например, «хочу, но не могу» стать крутым видеоблогером, переехать в Берлин. Работать 4 часа в день из дома. Нижний левый квадрат «не хочу, но могу» — это ваши полезные навыки, которые могут помочь остаться на плаву, если временно не получится найти место, которое вам по-настоящему подходит. Например, «не хочу, но могу» — работать репетитором по математике, общаться с большим количеством клиентов каждый день, вставать в 5 утра и ехать на работу дольше часа. Наконец, нижний правый квадрат — то, чего вы категорически не хотите и не можете. Это ваше сегодняшнее табу. Например, «не хочу и не могу работать в нервной суматошной обстановке», «трудиться курьером» или «в колл-центре», «заканчивать работу позже семи вечера». Таким образом, когда табличка заполнена, она становится местом встречи четырех списков. Список первый, чем вы можете быть полезны работодателю «хочу» и «могу». Список второй. На какие условия вы готовы согласиться в крайнем случае? «Могу, но не хочу». Список третий. К чему вы стремитесь? «Хочу, но не могу». Список четвертый. Что точно не будете делать и на что не пойдете? «Не хочу, не могу». Иными словами, чем вы нужны и что нужно вам. Вы рисуете себя как детальку, у которой есть выемки и выступы в определенных местах. Когда вы хорошо знаете свои выемки и выступы, вам легче найти место, в которое вы хорошо встроитесь. Читая вакансии на сайтах, расспрашивая друзей, разыскивая места на страничках соцсетей, вспоминайте вашу таблицу. Таблица поможет вам чувствовать, что не только вас выбирают и оценивают. Выбираете также и вы. И не потому что капризничаете. Вам хочется найти место, в котором ваши хорошие рабочие качества, включая скрытые компетенции, пригодились бы по максимуму. а слабы не мешали бы общему делу. От этого выиграете и вы, и ваш работодатель. Конечно, не все характеристики места работы сразу видны, но с табличкой в уме вам будет проще задавать прямые вопросы. Скажите, а вралы часто бывают? Задерживаться на работе придется? И если услышите в ответ, а как без этого, кто хочет сделать карьеру, целиком посвящает себя, вам будет проще сделать вывод, насколько вам подходит это место. Если эти вещи у вас в графе «могу, но не хочу», взвешивайте остальные характеристики. А если «не хочу, и не могу», отказывайтесь с легким сердцем. Идеальное резюме. Если табличка — это своеобразный маркетинг, вы как продукт ищете целевую аудиторию, которой вы нужны и которая вас купит, то резюме, поведение на собеседовании и самопрезентация — это продвижение вас как продукта, ваша упаковка и реклама. В последние пару-тройку лет я стал чаще видеть в соцсетях резюме молодых, которые вызывают во мне смешанные чувства восхищения и возмущения. А может, это зависть? Эти треклятые зумеры описывают свои компетенции предельно конкретно, грамотно, причем не забывают обернуть в свою пользу и расцветить абсолютно любой жизненный опыт. Старший из четверых детей, лидер по натуре всегда отличался инициативностью. Был вожатым в лагере, Обожаю обучать гибкие группы, особенно на природе, в неформальных меняющихся условиях пребывания. Пишет фантастические рассказы. Креативен, неистощим в выдумывании новых возможностей. Кроме того, они бескомпромиссны в своих требованиях к работодателю. Сексистские коллективы не предлагать. Если политическая позиция не совпадает с моей, проходите мимо. Ставлю вау. Возможно, в деле этот субъект окажется неопытным и слегка инфантильным, Немного слишком самоуверенным и чересчур разборчивым. Но это как раз не беда. Жизнь покажет, какие из притязаний были излишними. Зато уверенность в себе, отличное знание собственных нужд, возможностей и стремлений у него уже есть. И она, без всякой иронии, бесценна. Кроме того, автор подобного резюме добивается идеальной адресности послания. Те, кого оно возмутит, действительно могут со спокойной душой пройти мимо. Им не нужен такой работник. Это сразу фильтрует работодателей, экономит нервы обеим странам и делает коммуникацию более эффективной. Кстати, вот еще одна, на этот раз вполне серьезная, компетенция автора, который, кстати, нашел работу за один день и с удовольствием трудится на ней уже больше года. Как видим, тон резюме может быть и неформальным, и хвастливым, если работодателя, на которого вы рассчитываете, это не отпугнет. Задумайтесь, какой бы вы написали резюме, если бы думали больше о том, как показать свою уникальность и индивидуальность, чем о том, как понравиться работодателю. Идея в том, чтобы продать именно вас, а не ваши компетенции, отдельно от вашей личности и привычек. Потому что место, на котором лично вам удобно, это место, где вы заработаете больше. За счет чего? За счет того, что вам... Не нужно будет тратить энергию на то, чтобы казаться кем-то, кем вы не являетесь. Вам будет проще соблюдать рабочий график, режим, дисциплину, которые подходят лично вам. Опять-таки, меньше траты сил на эти вещи оставляет больше для самой работы. У вас будут лучше отношения с коллегами, которые, условно говоря, похожи на вас по ценностям и привычкам. А значит, с ними будет эффективнее рабочее взаимодействие. Вы будете охотнее проводить время на работе и вкладывать в нее силы. относиться к ней не только от сих до сих. Ваши выгодные стороны будут на виду, а слабости не станут причиной серьезных промахов. Возможно, стоит написать несколько вариантов резюме в расчете на разные категории работодателей, соответственно, продающие вас для разных целевых аудиторий. Самопрезентация и разговор о деньгах. Характеры и манеры. Не существует единственно верной манеры, в которой нужно вести себя на собеседовании и вообще заниматься самопродвижением. Один ведет себя со скромным достоинством, другой полон энергии, может пошутить. Третий отлично подстраивается к тону, жестам, невербальному поведению интервьюера и так далее. Поговорим о некоторых свойствах, которые особенно влияют на манеру человека презентовать самого себя. Демонстративность. Однажды я побывал на школьном концерте, где выступали дети разных возрастов. Многие зажимались, стеснялись, боялись публики. Другие выступали свободно и уверенно. Третьи были всецело сосредоточены на своем деле, стремились сыграть лучше, не обращая внимания на публику. Но была там одна девочка. Она не твердо знала текст стихотворения. Пару раз учителю с первого ряда пришлось подсказать ей слова. Но какое удовольствие она получала от самого выступления, как наслаждалась реакцией аудитории. От нее было не оторвать взгляда, и она это хорошо знала. Я видел и ощущал, как юная актриса подпитывается энергией притихшего зала. Выразительные жесты, поза, тонкое интонирование — все работало на то, чтобы притянуть общее внимание. Девочка сорвала бурные аплодисменты, и я сам едва не крикнул «Бис!». Существуют люди, которые больше всего на свете любят шоу одного актера в собственном исполнении. Они играют всегда. Невозможно сказать, раскрывают ли они свои истинные эмоции или полностью перевоплощаются в угоду и на потребу собеседника. Да, это и не важно. Некоторые считают их фальшивыми манипуляторами, но это не так. Демонстративность и показное очарование не означают, что вас используют, либо что на самом деле этот человек пустышка или наглец. Такой способ приспосабливаться к другим часто развивается у людей, выросших в окружении равнодушных или непредсказуемых взрослых. Ребенок стремится любой ценой обратить на себя внимание, быть миленьким, симпатичным, интересным, обаятельным. И эта стратегия работает. Человек с повышенной демонстративностью — вдохновенный импровизатор. Подстраиваться к другим и бить на эффект для него, естественно, как дышать. На собеседовании они мгновенно считывают потребности работодателя и увлечённо играют в идеального работника. Вам нужен скромный трудяга? Пожалуйста. Увлеченный блестящий креативщик? Вот он перед вами. Работодатель очарован. Казалось бы, какой лавкач, ведь он добился своего. Но есть и оборотная сторона. Играть в скромного трудягу до бесконечности не получится. На самом деле, демонстративному человеку хочется внимания, и он будет его добиваться. На позиции, где требуются другие качества — вдумчивость, аналитические способности, креативность не на показ и так далее, он быстро заскучает и долго не продержится. Да, если у вас есть эта черта, вы можете сыграть кого угодно и попасть на любое место. Недаром демонстративных личностей так много среди аферистов всех мастей. Но гораздо мудрее и полезнее. Осознать, что больше всего вам нравится привлекать внимание, искать такие позиции, где вы получите возможность блистать, и где это качество станет способом зарабатывать деньги. Демонстративный человек имеет уникальное преимущество. Ему легко сделать из себя бренд. Вы можете работать и на собственную известность, и на пользу компании, которая вас наняла. Переговоры, продажи, все сферы, где требуется шоу, ваши. Вы заметный, яркий человек. Вы любите быть на свету и не прятаться? Вы сами по себе реклама. А, это там, где работает Анфиса? Конечно же, знаем, знаем. Поэтому при самопрезентации хороший совет для людей с демонстративными чертами. Насколько это возможно, не увлекаться подстройкой к собеседнику. Вы и так будете это делать. Это ваш бессознательный способ адаптации. Но для вас важно постараться не обмануть работодателя. Не пытайтесь продавать карася за порося. Говорите о том, что любите публичность и работу с людьми, что умеете создавать нужные впечатления о чем угодно, что фронт-офис — ваша стихия, что вы не устаете находиться на сцене и в условном свете софитов. Такие люди, как вы, нужны во многих областях. За яркость умение очаровывать платят немало. Закрытость. Егор — дизайнер. В его портфолио полно клиентов и проектов на любой вкус. Есть практичные и остроумные решения. Есть сложные и многоплановые. Есть солидные. А есть и безумные, ближе к карту. Но работодатель не может общаться только с портфолио. А сам Егор подает себя ну очень уж невыигрышно. Какой-то высокомерный, делится впечатлениями чар крупного рекламного агентства. Сидит, молчит и смотрит на всех свысока. Не улыбается, отвечает односложно, на вопрос о хобби пожимает плечами. Как он в команде будет работать с такими коммуникативными скиллами? Между тем, навыки коммуникации у Егора, очевидно, есть, ведь он неплохо понимает своих клиентов. В чем же затык? Спрашиваю Егора, понимает ли он, как его воспринимают на собеседовании. «Да я просто не знаю, что отвечать», — возражает Егор. Вопросы ставят меня в тупик. Если бы со мной поговорили о дизайне, я бы мог целую речь произнести. А когда обо мне самом идет речь, я смущаюсь, измолкаю. Не люблю обсуждать личную жизнь. Егор — нежный отец двух маленьких дочек. Если бы он упомянул о них на собеседовании и, возможно, хотя бы раз улыбнулся, HR уже отнеслась бы к нему немного иначе. Какая сила заставляет Егора держать лицо кирпичом? Егор не страдает ложной скромностью, у него есть хорошая опора на свое признание и профессионализм. Он не считает, что люди должны сами догадаться. У него другая особенность. Егор — закрытый человек. Эта закрытость в его случае тесно связана с его повышенной продуктивностью и креативностью. Можно сказать, что он общается с миром, главным образом через картинки. Все остальное Егор бессознательно боится демонстрировать кому-либо, кроме самых близких людей. В школе Егора дразнили ботаном и маменькиным сынком, и он с детства уходил в свои фантазии, в творчество и книги. Конечно, нелепо предполагать, что HR, услышав какие-либо подробности про увлечение и семью, используют эти факты, чтобы троллить Егора. Но так работают наши бессознательные механизмы. Егор прячется за невозмутимым видом и выглядит невыгодно для себя, кажется окружающим высокомерным, холодным, сухим и неконтактным. Поп-психологи посоветуют Егору больше стараться или тренировать навыки коммуникации. Посмотрим правде в глаза. Даже если мы осознаем наши бессознательные паттерны, изменить их полностью невозможно. Преодолевать смущение на собеседовании — тот еще квест. Делать вещи, которые некомфортны для тебя, улыбаться и смотреть в глаза — верный путь к еще большему смущению. Если вы закрытый человек, глобовые способы самопрезентации для вас не сработают. Они не должны быть основными. Как всегда, нужно ставить на свои сильные стороны и делать так, чтобы от слабых сторон мало что зависело. Максимально растяните коммуникацию до личного контакта. Сделайте так, чтобы до момента общения собеседник узнал о вас максимум выигрышной информации. Поступайте как чудовище в сказке «Аленький цветочек». Вот, девушка, мои дворцы, вот мои сады, вот все блага, которые я могу для тебя создать, а уж потом я сам. Ведите профессиональный блог, который вы сможете показывать новым работодателям или клиентам. Он не должен быть сухим и безличным. Делитесь с аудиторией впечатлениями, интересной информацией, своими мыслями, понравившимися мемами. Закрытому человеку проще и спокойнее самовыражаться в виртуальном мире, в формате картинок, видео, текстов. Так вы сможете лучше контролировать информацию о себе, управлять впечатлением, которое хотите произвести. Еще один момент. Часто крутые профессионалы, если это люди по натуре закрытые, полностью ассоциируются со своей профессией. Как Егор, они общаются через IT, тексты, картинки, музыку, цифры, деньги, производство. В результате, как люди, они производят невыигрышные впечатления. Кажется, что у них больше ничего нет, кроме профессиональных функций. Я ученый-сухарь. Чтобы изменить это впечатление, не обязательно постить фото своих увлечений или семьи. Достаточно внести совсем небольшие, точечные изменения в коммуникацию. Например, выигрышный, яркий или небанальный аватар в мессенджере. Перепост рецензии на понравившуюся книгу с кратким впечатлением о ней. Это совсем небольшой шаг в сторону личного, но и он может в достаточной мере раскрыть вашу индивидуальность. Высокая чувствительность и нехватка энергии. В главе 4 я говорил о людях, которые не смеют претендовать на должности и просить о прибавке к зарплате, потому что хотят казаться хорошими. Но, может быть, и другая причина подобного поведения, связанная не столько с бессознательными убеждениями, сколько с характером и темпераментом. Аня тонко чувствует настроение людей. На собеседовании она легко считывает малейшую недоброжелательность и равнодушие, даже немного преувеличивая их. Трудные задачи, вызовы, конкуренция заставляют Аню беспокоиться. Она может быстро опустить руки, потому что знает, что у нее не хватит сил добиться своего. Аня не может работать, когда на нее повышают голос. Когда нарушают ее границы, Аня не уступает, но может прекратить общение или уволиться. Ей легче выйти из борьбы даже с ущербом для себя, чем оставаться в нервной, тревожащей ситуации. В случае Ани речь не идет о проблемах с самооценкой. У нее, как и у Егора, есть твердая уверенность в себе, в своем профессионализме и человеческом достоинстве. Но она знает также, что большинство людей рядом с ней энергичнее, обладают большей волей к победе. Аня отступает перед агрессией, испытывает отвращение к чужим манипуляциям, ощущает испанский стыд, если кто-то лжет или добивается своего недолжными способами. Аня раскрывается, если в коллективе хороший моральный климат. Ей требуется нечто вроде «теплицы», где нет интриг, подсиживаний, токсичных начальников и запрещенных приемов. Аня может помочь тщательный отбор и отсев потенциальных мест работы людей, с которыми она имеет дело. У людей типа Ани часто бывают проблемы с тем, чтобы получить адекватные деньги за свой труд. Точнее, за те же деньги они обычно выматываются сильнее, чем другие. Это происходит не потому, что они берут в другой валюте, а потому что могут сильно уставать от того, что другим дается легко. Если вы похожи на Аню… Не следует стесняться того, что вам нужны особые условия, прежде всего, покой, отсутствие спешки и доброжелательность окружающих, или что вы просите сумму выше рынка. Если вы не будете тратить силы на дополнительные трудности, то сможете наилучшим образом раскрыть свой профессионализм. Чувствительный и хрупкий прибор нуждается в бережном обращении. Продавая себя, вы можете использовать свою чувствительность, чтобы продемонстрировать, какая атмосфера Манера общения и режим вам нужны. Постарайтесь, чтобы во время собеседования вам было максимально комфортно. Придите пораньше, наблюдайте и прочувствуйте атмосферу на новом месте работы. Не спешите, говорите негромко, делайте паузы перед ответами. Как можно чаще смотрите на собеседника, это поможет вам настроиться на него и получить первые безотчетные впечатления. Пищу для вашей тонкой интуиции. Говорите о своих потребностях прямо. Высказывайте желания. Люди во время знакомства не только выкатывают друг другу список ожиданий, но и сверяют бессознательное ощущения друг от друга, сработаемся или нет. Если нет полной уверенности, попросите дать вам время для принятия решения или пробный день, в том случае, если это уместно. Назовите сумму. Переговоры, в которых речь идет о деньгах, особый жанр диалога, в котором цифры становятся проводниками эмоций. Когда-то умение торговаться, то есть одерживать победу в состязании между продавцом и покупателем, могло принести большие барыши. Теперь это искусство ушло в тень, но совсем умереть оно не может. Оно будет живо до тех пор, пока существуют люди и деньги. Особое место в психологическом жанре торга занимают переговоры об оплате труда. Здесь и магия чисел, и диктат рынка, и конкретика ситуации, сроки, дефицит или избыток предложений по конкретной вакансии И учет других валют для работника и работодателя. Условия труда, особенности коллектива, возможности самореализации, то, насколько приятной или важной выглядит работа в глазах сторон, и так далее. Не претендуя на универсальность охвата этой широкой темы, приведу пару кейсов с моими клиентами, показывающих, что и в этом случае, прежде чем запрашивать сумму у работодателя, надо поместить ее в собственный ментальный горизонт. Алексей долгое время работал с собаками. Он решил повысить свои доходы, немного сменить сферу деятельности и проводить консультации как зоопсихолог. Желая сэкономить средства на самопродвижении, Алексей самостоятельно создал сайт, на котором обозначил разные виды услуг и цены. В частности, на сайте значилось «Занятие для щенков 3-5 месяцев 10 тысяч рублей. Дважды в неделю на площадке». Рекомендуется пройти цикл из 10 занятий. Первый клиент появился довольно быстро. Это была дама на мощной машине с породистым щенком бойцовой породы. После первого занятия она перевела Алексею 10 тысяч рублей, а после второго — еще 10 тысяч. Алексей хотел сказать ей, что она ошиблась и неправильно поняла фразу на сайте, но вовремя опомнился, залез на сайт, исправил фразу, сделав ее точнее, и поднял цену. Правда, в 10 раз не осмелился. Поднял только в 5. Ирина принадлежала к числу «хороших девочек», которые боятся просить о повышении, чтобы никого не рассердить и не обидеть. Она работала, терпела, на ней ездили. Ее самооценка страдала, а самолюбие не позволяло высказывать недовольство. На наших сессиях мы с Ириной говорили о том, какой жизненный опыт сформировал ее стратегию. Мать и отчим систематически наказывали Ирину за любой выход за рамки — требовали абсолютного послушания, в то время как ее младший брат, сын матери и отчима, рос во вседозволенности. До сих пор родители вызволяют его из алкогольных передряг, требуя денег у более успешной, правильной Ирины. Работа была сложной, переживания мучительными. Ирина стала лучше понимать причины поведения матери, научилась выстраивать границы в рабочих и семейных отношениях. Обдумывая свои компетенции для резюме, Ирина включила в них и тот опыт, который она получила, выполняя чужую работу, не входящую в ее должностную инструкцию. На собеседовании она объяснила это тем, что хотела стать специалистом более широкого профиля, понимать, как функционируют смежные специальности. Смелый ход удался. Ирина сразу получила место, на котором все ее навыки пригодились и достойно вознаграждаются. Бренд имени меня. Как создать дополнительную ценность? Каждому хочется быть уникальным профессионалом, которого клиенты или работодатели выбирают вне конкурса, без экзаменов, ориентируясь на репутацию. Возможно, вы работаете в сфере, где возможно стать брендом, профессионалом с именем. Вдумайтесь в это словосочетание. Оно означает, что ваше имя становится синонимом именно вашего уникального сочетания компетенций, вашего призвания. Многие думают, что при создании бренда-профессионала самое главное — иметь безупречное резюме, в котором места работы сменяют друг друга в нужной последовательности не слишком часто и без перерывов, а ответственность и зарплата с каждым разом становятся все выше. Это, конечно, хороший вариант, но что, если у вас ситуация другая? Вы делали ошибки, вы попадали в сложные ситуации, неподходящие вам коллективы, вам приходилось увольняться по причинам, в которых вы не виноваты, И теперь, обдумывая выстраивание своего бренда, чувствуете вину, стыд и тревогу? Достаточно ли блестит мой логотип? Главная психологическая проблема российского рынка специалистов-брендов — в его беспощадности. Многие работодатели действуют так, будто хорошие специалисты буквально валяются на дороге. Причины этого лежат вне психологии, в отраслевом перекосе российской экономики и других особенностях. Во многих других странах, в том числе на высококонкурентных рынках, людям позволяется делать ошибки. Даже серьезные. Из этого не делается далеко идущих выводов. Единственное, что не прощается нигде, — ложь в любом виде. Если говорить не только о российском, но о мировом контексте, а нам, если мы обладаем внутренним локусом контроля, вполне возможно ориентироваться именно на него, не пеня на местные недостатки. То выстраивание собственного профессионального бренда похоже на создание бренда в любой другой сфере. Бренд отличается от обычного товара тем, что его технические характеристики не нуждаются в подробной оценке. Они упакованы в его ценности, миссию, коммуникации. Проще говоря, специалисту бренду уже не обязательно показывать подробное резюме. Оно в свернутом виде содержится в тех ассоциациях, которые возникают при его упоминании у людей в обществе, клиентов, работодателей. Из этого мы заключаем, что если вы хотите стать брендом, то осознанность своего признания и сочетание компетенций должна быть максимальной. Вам нужно узнать о себе все, как о человеке и профессионале. Упражнение. Ответьте на вопросы. По каким причинам, критериям, принципам клиент-работодатель выберет именно меня? Что такого я могу дать другим, чего не даст, кроме меня, никто другой? Миссия бренда. В каких условиях я могу принести максимальную пользу? Каковы мои жизненные и рабочие ценности? Что для меня важно, а что недопустимо? Как я могу рассказать людям о том, что хочу им дать? Почему я назначаю именно такую цену за свою работу? Если у вас есть ответы на все эти вопросы, вам не будут страшные ошибки, чужие мнения и оценки. Товар, в том числе на рынке труда, Всего лишь объект, который могут выбрать или не выбрать. Бренд это субъект, живая система, которая становится частью других живых систем. Вы находитесь в движении, развиваетесь, вы искренни в своих стремлениях и не устаете искать применение своему призванию. И именно поэтому вы будете востребованы, а ваши умение и усилия получат адекватное вознаграждение.